Глава 20. Лейра. Золотое утро окрашивало стены города. День был прекрасным, как доброе предзнаменование, и одно это уменьшало мой страх. Ни Вики, ни Кадиза, ни Десмунда не было в замке, как рассказали стражники, которые к моему удивлению пропустили меня без вопросов. Этот факт поумерил мою храбрость, но нерешительность и уверенность в том, что нужно сделать. Они лишь росли. Возможно, так было лучше. Возможно, друзья не поняли. Возможно, они испугались меня. Без сомнения, я могла оказаться для них опасной. Так лучше, прошептала магия звёздной ночи, и какая-то часть меня знала, что она права. Но другая сожалела о том, что я теперь больше никогда не увижу своих друзей. Магия увещевала меня, ты должна сделать это одна. Ты последняя наследница. Ты одна. Ноги словно сами собой вели меня к рыночной площади перед замком. Я даже не поняла, как там оказалось, не заметив ни недавно знакомых улиц, ни единого знакомого лица. Внезапно я обнаружила, что стою перед дворцом, и осматриваюсь по сторонам, качая головой и потирая глаза. И на какой-то момент почувствовала себя такой опустошённой и ничего не понимающей, будто только что пробудилась от долгого сна или только что родилась. Однако я почти сразу же снова вспомнила, зачем я здесь. Но знала ли я, кто я? А какая в конце концов была разница? Наверное, повелитель демонов был виден из любого уголка рыночной площади вот только никто не смотрел на него этим утром. Как могли все они забыть, что он меньше чем два дня назад заставил содрогнуться весь наш мир? Может, им вообще было безразлично, что вся Немея, незащищённая этими стенами, страдает от набегов? Что люди вынуждены оставлять свои деревни, что невинные погибают просто потому, что он этого захотел? И он не в первый раз использовал тебя, пробормотала я. Это было хуже всего то, что все эти жертвы были совершенно напрасными. Я бы ещё поняла, если бы эти твари, по крайней мере, освободили его. Я думала, что повелитель демонов будет спать или висеть на цепях бессознания, но он поднял голову и посмотрел в мою сторону, словно услышал, как я шепчу или дышу от его вида у меня по-прежнему разрывалось сердце. Он выглядел по-человечески и одновременно так, будто никогда не был человеком. Очертания его лица были очень чёткими. Брови нависали над его глазами, которые казались темнее, скулы стали острее, а челюсть шире. А в его глазах больше не отражалось ничего человеческого. Они стали больше, чем раньше, слегка лёгко раскосами, как у хищного зверя, чёрными, холодными и бездонными. Под последними обрывками одежды, которая когда-то представляла собой рубашку или мавле, под кожей проступал каждый мускул, каждая жила, кое где кожа загорела или была обожжена солнцем, и светлые шрамы проступали отчетливее. Он выглядел разбитым на части, Будто лишь белые линии, которые тянулись по его груди, плечам и рукам, не давали ему распасться. И ещё эти искалеченные крылья. Я застыла неподвижно, как гора, и ответила на его взгляд, ожидая раскаяния или сожаления, или, по крайней мере, хоть капли стыда. Но его чёрные, как уголь, глаза остались равнодушными, и чем дольше я ждала, Семье яснее мне становилось, что он выставлял меня на посмешище, как минимум, в моих собственных глазах. Он доказывал нам двоим, что у него по-прежнему есть власть надо мной. Я невольно сглотнула, когда повелитель демов Закованный в цепи поднял уголок рта, показывая, что он больше не человек. Он больше не был Алариком Кола. Вместо него здесь осталось зловещее, чуждое существо сотворенное губительным проклятьем. Поэтому он ухмыльнулся мне. Эта ухмылка и стала ответом на вопрос, понимает ли он, какую боль мне причинил. Он знал. Он так задумывал, и его план удался. Он вовсе не рассчитывал, что освободиться. Не надеялся на это ни секунды. Он призвал Демон лишь чтобы отомстить мне за наложенное на него проклятие. «Он уничтожит нас, прошептала магия звёздной ночи. «И тогда ничто не будет его сдерживать, да жаждут отомстить тем, кто их проклял. В нём, его сердце сосредотачивается вся их жажда мести. Он их повелитель, настоящий повелитель не ставит себя выше своего народа, настоящий повелитель чувствует боль своего народа. Закончила я. Пусть тебя снова станет хорошо, прошептала магия. Только снова придя в движение, я заметила, что какой-то старик задел меня и запачкал маслом, которое капало с его пирожков, и без того грязное платье. Я растерянно оглянулась. Моргнула всего лишь раз, и оказалась на расстоянии метра от него. Я будто наблюдала за собой, за Лэйрой, со стороны понимала, что она идёт на риск, но не беспокоилась всерьёз, а лишь с интересом наблюдала, справится ли она. Если она не справится, ная ми падёт. Лейра, которую я видела со стороны, лейра, с которой меня в это мгновение мало что связывало, больше не обращала внимания на других людей, целеустремлённо держа курс ко входу в главное здание замка. Один из двух гвардейцев, охранявших вход, выступил вперёд и положил ей руку на плечо. Доброе утро, Лейра. Куда ты направляешься? Мне так же, как и ей, было ясно, что пускать её внутрь запрещено, и так же хорошо она понимала, как не хотелось им заступать ей путь. Она была принцессой, пусть даже теперь и ничейной дочерью. Ты должен меня пропустить, сказала другая, чужая Лейра очень тихо и магия цвета, уходящей в бесконечность звёздной ночи, заискрилась в её груди. Она пошла дальше, и гвардеец отступил, растерянно качая головой. А Она уже прошла большую часть коридора, предоставив ему объясняться перед товарищем. Я видела, как эта чужая лейра спешит по коридору, устланному коврами, мимо посыльных, которые смотрели ей вслед и новых охранников, ни один из которых не сделал серьёзной попытки ее остановить. Сама она не видела в этом ничего удивительного, а я задавалась вопросом, что может означать это необычное поведение людей. Мне казалось, будто в голове зияет огромная глубокая пропасть, в которой исчезало всё: сначала вопрос, потом сомнения и наконец все заботы. Я делала то, что требовала от меня судьба. Мир знал, насколько важен мой поступок, так что я встречала поддержку повсюду. Словно охотничья собака, идущая по следу, я чувствовала присутствие повелителя демонов. Мне не приходилось задумываться, чтобы его найти. Его проклятие и моя магия были едины, как две стороны одной медали. Тонкая нить, связывающая нас, натянулась И я следовала по ней, словно она притягивала к моему предназначению. Я дошла до коридора, где в стену вделали дверцу, и раздвинула гобелен, за которым она была скрыта. Засов был тяжёлым, но моя воля оказалась достаточно сильна. Нетерпение нарастало, так что я просто сорвала задвижку с петель. Люди на рыночной площади стали поднимать глаза на меня, когда я протиснулась через низкое отверстие в стене и вышла на узкий карниз. По толпе на площади перед замком пробежал растерянности ужас. Они глазели на меня, показывали вверх, и то и дело кто-то испуганно вскрикивал или ронял товары, которые держал в руках. Никто не понимал, зачем я забралась наверх. Поймут ли они когда-нибудь? Какие истории будут рассказывать, когда со всем этим будет покончено? Гвардейцы побежали, схватившись за оружие, послышались громкие крики. Вдруг снизошло мрачное сознание. хороших историй обо мне в книгах не напишут. Никто не поймёт. Впрочем, какое значение это имеет, если альтернатива означает, что никаких историй не будет, потому что некому будет их рассказывать. Лейера Повелитель демонов посмотрел на меня своими холодными глазами. Я знал, что ты придёшь. Я промедлила достаточно долго, чтобы на мгновение сомкнуть веки и ощутить, что хочу спросить его, почему он меня предал. Снова. Почему должны были пострадать невинные? Почему они должны были погибнуть? Но тут же вернулась мысль, которая смыла все сомнения ясным и холодным осознанием. Если я промежкую сейчас, у Неми больше не будет будущего. Я буду повинна в гибели мира, который я люблю. Ради всех ветров мы были так близки. Мы же почти освободили тебя. Услышала я собственный шёпот. Повелитель качнул головой, словно наклонив её в молчаливом вопросе. Правая рука уже лежала на рукояти клинка, магия струилась по линиям моей ладони. Это была ясная бесконечная магия. На вкус она была как снег на фронтонах высочайших гор. Она была темна, как ночь, и светла, как тысячи звёзд. Повелитель демонов открыл рот и издал невнятный звук, возможно, пытаясь что-то сказать. По рыночной площади метались люди. Кто-то искал место, откуда будет лучше видно происходящее, другие старались убраться подальше. Я больше не воспринимала ничего, кроме шума крови в ушах, громоподобного сердцебиения и зова магии, которая была моим наследием. В моём клинке непостижимым образом отчётливо отражалась ясная звёздная ночь. Глубоко из её сердца исходил громогласный и в то же время невероятно тихий зов, и он был услышан. Со всех четырёх сторон света сюда ринулись ветра. Соплый, светящийся золотом песков в пустыне тоннель, мягкое, почти утешающая лёгкими касаниями люлана, холодный, острый как клинок мюр, ласса, дикая и своенравная, неустанная, способная свести с ума всех, кто был на рыночной площади, гвардейцев, торговцев, музыкантов и кого угодно ещё вплоть до самых маленьких детей, явив им свои иллюзии. Однако ветрам не было дела до людей. Они ринулись прямо ко мне, закружившись вокруг клинка. Магия исходила из их диких свободных сердец, смешивалась с магией власти и звёздной ночи, которая теперь принадлежала мне. Она текла по моим сосудам, из груди в руки, а из рук в мера뎀. Мой клинок отдавал магию ветрам, и она превращалась в разноцветный водоворот. Порывы танели теперь светились как золотые ленты. Лёлана окрасилась зелёным, мёр кружал всё холодным синим, а ласа переливалась оранжевым, красным и фиолетовым. Каждый из присутствующих здесь видел, что я знаюсь с магией, что я призываю магию к себе, управляю ею. Эта внезапная мысль об осторожности, на мгновение напугавшая меня, исчезла так же быстро, как и появилась. Это было неважно. Это будет неважно, когда я исполню свою судьбу. У меня не было ничего, кроме этого последнего задания. Возможно, я родилась именно для этого. Я уж точно для этого стоило умереть. Теперь я видела только повелителя демонов. Он стоял передо мной со связанными руками, с крыльями, прибитыми кольями к камню. Он больше не мог от меня сбежать. Никакого сострадания. Заклинала меня магия, когда на лике повелителя теней отразился ужас. Он открыл рот, чтобы что-то произнести, но я не слышала его, потому что мне было всё равно. Насмехается он или молит о пощаде? В конце концов, он-то не проявил милосердия. Я пришла, прошептала я. И теперь я возьму тебя с собой. Клинок свистнул в воздухе. Наполненный всей магией этой земли, а возможно и всей магией этого мира, он устремился точно к его груди, чтобы рассечь сердце и покарать за всё, в чём он был виновен. В этот момент что-то загорелось во мне. Оно не было светлым, как звёзды, нет. Оно было бирюзовым и изумрудно-зелёным. Оно было тёплым, знакомым и Ласково. Эта сила не подходила для того, чтобы отнять чью-то жизнь, даже самую омерзительную. Я промедлила. Клинок вонзился не в грудь повелителя теней, а в стену у него за спиной. Посыпались искры, магия возмущённо зашипела. Отдача от удара едва не сбросила меня с карниза, но я уцепилась свободной рукой за край проёма в стене и удержалась. На мгновение я услышала молчание толпы, которое было громче любого крика. Услышала звук приближающихся шагов, крики охранников. И на секунду я посмотрела в глаза повелителю теней. Они были чёрными, как уголь, и в то же время их будто затянуло поволокой. В них просвечивало воспоминание, о глазах синих, как дождевые облака, о танце на залитой дождём площади о том, как переплетались наши взгляды. Лейра. Крикнул он. Его голос казался одновременно знакомым и чужим, будто потерянное воспоминание, будто искра среди пепла в моём сердце, будто ещё не весь огонь погас. Лейра. Она. Пожалуйста, ты должна. Мои уши заполнил гневный голос магии из ночи и звёзд. Он очаровывает себя, не слушай его. Он использует магию, чтобы спасти свою шкуру. Я заметила, как напряглись его мышцы, и снова занесла мера뎀 для удара. Ощутила, как магия заполняет мой разум, овладевает каждой мыслью, направляет каждое движение. Первый гвардеец простиснулся через отверстие в тени и хотел схватить меня, но я увернулась, проскочив мимо повелителя демов на другую сторону карниза. Повелитель дёргался в цепях, пытаясь вырваться, и яростно топал ногами, которые не были скованы. Он боится, шептала магия, и не без оснований, потому что ты покончишь с ним. В проёме появилось ещё несколько гвардейцев. Я едва обращала на них внимание, если бы повелитель демонов не повис на цепях, согнув ногу в колени, а затем не отправил бы одного гвардейца вниз пинком в живот. Я бы и вовсе их не заметила. Я опять будто со стороны наблюдала за тем, как в третий раз занесла меч ведомой магией, которая принимала за меня все решения, чтобы больше не допустить промахов. Мирадем был наполнен этой могущественной магией и алчно желал исправить ошибку, совершенную много лет назад. Словно голодная хищная птица, Он метнулся к груди повелителя, который наклонился, чтобы ударить очередного гвардейца с рогами головой. Снова во мне вспыхнули изумрудно-зелёные и березовые, и на мгновение я осознала, что происходит. Меня направляла магия прародительницы, я больше не была собой. Я снова занесла клинок, промахнулась мимо пленника буквально на миллиметр и поняла, что он делал. Вардеицы преследовали меня. Они поняли, что я использую магию, и потому я превратилась в их злейшего врага. А Ларик? Он защищал меня от них. Почему? выдохнула я. Ты убил её? Почему ты убил её? Он бросил на меня жёсткий холодный взгляд и изогнул губы в небрежной ухмылке. Назови мне хоть одну причину, почему я должен был поступить иначе. И я ощутила, как чуждая магия снова набирает силу. Она была темна, как ночь. Эта магия темна и полна звёзд. И она была сильна, намного сильнее меня, того жалкого остатка личности, который ещё не поддался ей. Сейчас ты умрёшь, прошептала магия. Кленок ещё раз просвестиел в воздухе, полной магии, полной вины, полный тысячелетней ненависти. Нет. Нет. Это была не я. И всё же это была я, это была я, и в то же время я не была собой. Что бы ни совершила и каким бы непростительным это ни казалось для меня, я не хотела его убивать, если это решение принимала не я сама, я должна сама из всех сил я воспротивилась магии, которая снова пыталась захватить надо мной контроль. изумрудно изумрудные, зелёные и берёзовые взорвались, вырываясь на свободу, и цвета собственной магии окружили тьму и звёздный свет, освобождая от чар прародительницы. Аларик закашлялся, когда мой Мюрадем, пропитанный четырьмя ветрами наими и цветами моей собственной магии, не его горло а оковы. Он упал на колени едва не свалившись с карниза, но успел за что-то ухватиться. От звуков, которые срывались с его губ, что-то грозило разорваться у меня внутри. Это были стоны невыносимых мучений, а я осознала это ужасно поздно. Крылья. Проклятые крылья всё ещё висели на колях, которыми они были прибиты к стене. Я не могла заняться ими прямо сейчас, потому что первый гвардеец уже пробрался мимо Аларика, как будто ему было всё равно, что повелитель демонов освободился атаков. Он бросился на меня. Магия покинула мой мерадем в тот же момент, когда я промедлила, не решаясь воспользоваться ею против гвардейцев. Я просто не могла. Эти люди, я знала их с самого детства. Они честно выполняли свою работу, и всё, чего они хотели, защищать замок горы Валариан и земли от зла. Я просто не могла убить ни одного из них. А вот Аларик не испытывал угрызений совести. Одним ударом кулака он сбросил гвардейца вниз. Когда тот долетел до земли, послышался треск. Затем Аларик схватил меня обеими руками и притянул к себе. Просто отрежь. Я посмотрела в его чёрные глаза, поняла, чего он от меня хочет. И одновременно не осознавала до конца. Просто отрежь их. Его голос стал громче, разносясь надо всей рыночной площадью. "Заклинаю тебя, ничейная дочь!" прорычал он, встряхнув меня. "Весь этот город, да всё, вся эта гора обрушится погребя под собой всех живых, если ты не сделаешь то, что я говорю. Просто отрежь!" Моё сердце больше не билось. Я ощутила, как воздух застыл в лёгких, словно тело отказывалось дышать. Нет, только и могла подумать я. Нет, нет, нет. Однако появлялись всё новые гвардейцы, и я понимала, что он их убьёт. На его лице было написано чистое безумие, боль исказила черты. Дрожа, он дёргал крыльями, но каждый раз шатался, словно мог вот-вот потерять сознание. У него не получалось освободиться, и я не видела других вариантов, кроме как помочь ему ещё раз. Иначе он осуществит свою угрозу, как уже сделал это однажды. Пока он держал меня за предплечье, я подняла свободную руку над его плечом и ухватилась за край крыла. Кожа, натянутая между тонкими костями, была неожиданно мягкой, словно изысканная замша и тёплой. Ларик застонал, когда я схватила крыло так крепко, как могла, и кости моего предплечья затрещали в его стальных пальцах. Несмотря на это, я не отпустила его. Напротив, времени придумывать, как освободить крылья от кольев, больше не было. Я просто закрыла глаза и дёрнула всем своим весом. Надо мной пронёсся ужасный крик, окативший меня словно ледяной волной. Я подумала, что сейчас упаду с карниза, но Аларик крепко меня держал, ведь я ещё не закончила. По его плечам стекали потоки свежей алой крови. Увидев, что у меня получилось, я тут же ухватилась за второе крыло. Я не знала, что они с ним сделали, но оно было испичерено незажившими и полузажившими ранами, а многие из тонких косточек были раздроблены. Аларик издал стон отозвавшийся во всех моих нервах. Я не вынесу, всхлипнула я. Аларик, закашлевшись, оскалил зубы. «Вся гора Лейра! весь твой драгоценный валариан превратится в могилу, если ты не справишься. Я не знала, уже хочу ли я его освобождать. Возможно, я просто хотела сделать ему больно, причинить ему такие же страдания, какие он причинил мне, если это вообще возможно. Ненавижу тебя. Более того, я презираю тебя. Мне хотелось бы, искренне хотелось, чтобы мы никогда, никогда не встречались. А ты думаешь, тихо произнес он, что я считаю иначе. И тогда я вцепилась пальцами в тонкую кожу его крыла и потянула изо всех сил. И в следующий момент мы оба рухнули вниз.